В блиндаже на ускладном соломой полу тесно лежали раненые. В полумраке серели бинты и слабо шевелились бледные лица. В углу кто-то тихо раскачивался в нательной сорочке. Остро пахло лекарством. Несколько пар глаз из тесной полутьмы с попросительным ожиданием уставились на Волошина. И он вдруг ощутил такую беспомощность. Какой он не ощущал под градом осколков в траншеи. «Ничего», — сказал он в утешении, — не так им, как больше самому себе. «Будем отбиваться. У кого есть оружие? Давай ближе к выходу». «Оружие есть. Но что оружие?» «Пока есть оружие. Мы бойцы. Будем держаться». Ответом ему было трудное. Напряженный молчание. Кто-то обреченно простонал, и он перевел взгляд на Маркина, который в прежней позе лежал на шинели. Черт, не удалось. Тихо, никому не обращаясь, проговорил Маркин. Все к чертовой матери. Да уж, не удалось, подумал Волошин и, вспомнив консорга, зашарил по блиндажу взглядом. А круглов здесь? Что с Кругловым? «Все, нет Круглова!» — обернулся на ступеньках чернорученько. «Вот его автомат, а там сумка!» — Кивнул он на блиндаж. Волошин внутренне сжался, значит, такие и Круглов. Еще одного не стало из многих, с кем вместе прошли они весь этот недолгий, ноуствованный смертями путь батальона. Чья теперь очередь?» Кто-то в наброшенной шинели и забинтованной рукой, неуверенно ступая между телами, пробрался к двери и передал чернорущенька два снаряженных магазина. Бойца с разрезанным до плеча рукавом, у которого оказалась граната, Волошин посадил возле двери. Но одной гранаты для них было мало. Гранат надо больше. У кого еще есть гранаты? «Вот последнее, сказал Авдюшкин. Для себя оберегал. Да черт ей!» Он протянул из угла F1, которую Волошин планкой нацепил себе на ремень возле пряжки. Других гранат у него не осталось. Теперь он снова был готов к бою и, стоя у Сырова, из неошкуренной ели косяка, поглядывал в траншею. Рядом на ступеньках... Выставив в разные стороны автоматы, сидели Чернорученко и мрачный боец с толсто забинтованной головой. «Это, знаете, вот и еще каски!» — заботливо передали из бреднажа две немецкие каски. Чернорученко одну насунул поверх шапки, а вторую раненый боец, примерив, зло бросил в траншею. «Падлась смердит!» Волошин вынул из брючного кармана часы и с удивлением ахнул. Было четверть четвертого. А он все думал, что еще утро. Действительно, до вечера оставалось совсем немного. Хорошо бы дотянуть до вечера. Слушаясь одним ухом в громыхании боя, он думал, а вдруг поднимется батальон? Если бы он поднялся... Может, что-то бы и удалось, пока еще было не поздно. Тогда, может, и они бы тут пригодились. Но батальон, наверное, уже не имел сил подняться.